Глава тридцать Окончилась демонстрация фильма, и почти тотчас же перед белым полотном экрана, ярко озаренным конусообразным светом, появилась фигура в костюме Пьеро. Офицеры, заполнявшие ряды портера, неистово захлопали в ладоши. Вертинский Пьеро начал посылать воздушные поцелуи в рукоплещущий зал. Плоскогрудая дама с полуседыми волосами, уложенными в высокую прическу, решительно ударила по клавишам рояля. Шум рукоплесканий оборвался. Вертинский взмахнул широкими рукавами кофты и простер вперед руки. Раздались первые звуки романса. Ваши пальцы пахнут ладаном, и в ресницах спит. Печаль. Вертинский не пел, а лишь под аккомпанемент рояля медленно и негромко выговаривал слова, вытянув руки и выразительно шевеля длинными гибкими пальцами, как бы настойчиво и тонко ткал сеть глубокой скорби, нити которой незримо тянулись в громаду зала, тонущего в полумраке. Он пел романс за романсом из того своего репертуара, который сложился еще задолго до революции и тем самым переносил в безвозвратную пору давно минувшего, невольно воскрешая в памяти грустную, милую безмятежность предвоенных лет. Слова романсов, безукоризненно произносимые устами Пьеро, вдруг становились как бы слезами о том, что было и уже никогда не будет. Вся прошлая жизнь, будто собранная в некий кристалл, теперь звучала в мелодиях и каждой фразе. Потом Вертинский Пьеро с величайшей грустью запел о том, как вместе с какой-то женщиной на похоронах целовал мальчиков в посиневшие губы, как забрасывали ямки могил грязью, с неотвратимым упреком твердил, и никто не додумался. Просто стать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже смертные подвиги — это только ступени в необъятную пропасть. Ивлеву вдруг стало так нестерпимо больно, что он, удерживая слезы, закрыл глаза. Он опять вспомнил юнкеров, обреченно паливших в тех, кто был их сильнее. «Я не знаю зачем» и кому это нужно? Кто послал их на смерть недрожащей рукой? Пропев последние слова, Вертинский раскинул в стороны длинные руки и, как крест, неподвижно стоял перед незримой могилой. Наконец в зале вспыхнул свет Наваждение сумеречно-похоронных песнопений рассеялось, публика в каком-то отчаянном иступлении зааплодировала. Молодые офицеры-корниловцы ринулись к подмосткам и под шум грохот неистовых рукоплесканий подняли на руки Вертинского, держа как нечто необыкновенно хрупкое и драгоценное, буквально на одних кончиках пальцев они бережно понесли его через зал. Куда? вероятно, в ближайший кабак, чтобы там, вместе с Пьеро, ставшим певцом их обреченности, утопить жуткое сознание неизбежного краха в спирте и бесшабашном разгуле. Ивлев пришел домой внутренне совсем раздавленным, в мастерской аккуратно развесил на стене полотно «Юнкера стоят насмерть» и, достав из кладовой четвертную бутыль терпкого выдержанного Рислинга, припасенного Сергеем Сергеевичем про черный день, тяжело опустился за стол. Белое движение обратилось в гигантскую мистификацию. Оно много обещало и мало содержало. Все рухнуло, даже основа и почва. Под ногами ничего. Может быть, все в жизни, как в большом, так и малом, сплошной обман». Счастье постоянно находится или в безвозвратном прошлом, или недостижимом будущем. Сейчас же, когда будущее безнадежно черно, все устремления бесплодны, а прежние утраты, борьба, жертвы ничем не окупимы. Как же при всем этом тянуть нить жизни? Ведь она, в конце концов, заставит нести кару за всех тех, кто обратил армию в сброд тифозных больных, и духовных коллег, опустошенных, обанкротившихся, разуверившихся во всем, утративших способность сражаться. Тупо остервенело он пил вино стакан за стаканом и безотрывно смотрел на тонкие, сиротливые в своей обреченности фигуры юнкеров. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Вино в бутыле быстро убывало, но вместо забвения росло угрюмое озлобление. Пришла ночь. Ивлев не зажигал электричество, сидел в кромешной тьме с помутившейся головой. Наконец, выпив последний стакан рислинга, достал из кармана и положил возле порожней бутыли браунинг. Хотелось сразу же поднести дуло револьвера к виску, нажать на гашетку. Но в ту минуту, когда рука легла на Браунинг, пришла мысль о Шемякине. Кто же выручит его? Кто спасет штурм Зимнего? Посполитаки, если не принять чрезвычайных мер, уничтожит и картину, и художника. Не русский талант. Не русский человек беспощадному изуверу недороги, а Шемякин, чтобы ни было явление громадное. И почем знать, быть может, при большевиках, поскольку он стал коммунистом, ему найдется место под солнцем? Ведь Леонид Иванович жив? Ивлев отодвинул Браунинг от бутыли, и вдруг безразличие к жизни, неодолимо отянувшее. Покончить разом со всем сменилось состоянием, близким к необоримому опьянению. Все тело налилось свинцовой тяжестью. Захотелось спать. Ивлев оперся локтями на стол. Голова свесилась долу, наполнилась нестройными, ошеломляющими звуками. Глаза слиплись, и он внезапно провалился в эластичную, мягкую, спасительную тишину.